Глава шестнадцатая Позавтракал я еще утром в поезде. Пообедал в комнате Битковых. Съел завалявшиеся в рюкзаке остатки печенья и рыбные консервы. Запил горячим чаем. Павел Битков похлебал вместе со мной несладкий чай. Но к еде он не притронулся. Будто выдерживал строгую диету. Или же, лежавший на столе пистолет напротив, лишил Пашу аппетита. За проведенные в моей компании часы Павел совсем расклеился. шмыгнул носом. Глаза его, то и дело, влажно блестели, и даже приметный прыщ на его лице снова покраснел. Иннокентий Николаевич Битков, тот самый пенсионер с залысинами и козлиной бородкой, который недолго побыл моим попутчиком в поезде, вернулся домой точно в предсказанное Павлом время. Он перешагнул порог комнаты, взглянул на пистолет в моей руке, перевел взгляд на сына. Поздоровался со мной. Осторожно поставил около двери свой портфель, вынул из кармана большой носовой платок и промокнул им выступивший на его лбу крупный капли пота. С моего разрешения прошел к дивану, уселся рядом с сыном. Иннокентий Николаевич будто бы чуть расслабился при виде моего удостоверения капитана КГБ. Словно представитель комитета государственной безопасности выглядел в его глазах не столь страшным, как милиционер или бандит. Сын шепнул ему, что долбанутая журналистка оказалась дочерью КГБшного генерала. Я приказал Павлу заткнуться, пообещал, что прострелю ему ногу. Это обещание на Биткова-младшего снова подействовало. Павел замолчал. На его глазах вновь появилась влага. Он прижался плечом к пиджаку отца. «Слушаю вас, Иннокентий Николаевич», — сказал я. «Поведайте мне, как все было на самом деле. Рассказывайте подробно и честно. Начните с того момента, когда вы впервые узнали о существовании журналистки Александры Лебедевой. Я будто бы незначай указал дулом ПМ на ногу Павла». то сразу же закрыл рот. Иннокентий Николаевич кивнул. Накрыл своей ладонью руку сына, пожевал губы. Его борода задрожала. И выдал мне примерно ту же историю, которую я уже слышал сегодня от Биткова-младшего. Его рассказ изобиловал новыми подробностями о финансовом положении семьи, о поездке в Волгоград, о побеге с поезда, о возвращении в Ленинград, о взаимоотношении его сына с Сергеем. Но он Ни в чем не противоречил повествованию Павла. «Знаете, товарищ...» э -э, «Товарищ капитан», — подсказал Павел. «Знаете, товарищ капитан», — сказал Анакентий Николаевич. Э -э, «Я даже рад, что вы появились в поезде в нашем купе. Вы будто камень с моей души тогда сняли». «Пашу от этой авантюры я не отговорил. Это моя вина как отца. Как и то, что Павел вообще поддался на уговоры уголовника. Я полностью признаю свою вину. Во всем. Отвечу перед законом по всей строгости». Битков-старший вытянул вперед руки, развернул ладонями вверх. Будто он ждал. Я тут же защелкну его запястьях наручники. Его плечи поникли. Обвисла и бородка нацелилась в паркет на полу. Я постучал рукояде пистолета по столешнице. Скомандовал. «Паспорт». «Так», — произнес Павел. Он тут же умолк, когда ствол ПМ посмотрел ему в глаза. «Инокентий Николаевич», — сказал я, — «мне нужен ваш паспорт». «Да-да, конечно». Битков-старший медленно приподнял руку и сунул его во внутренний карман пиджака. Смотрел он при этом на пистолет. Точно считал пистолет Макарова живым существом. Следил за его реакцией. Я взял у Иннокентия Николаевича документ, пролистнул его до отметки о прописке. Сунул паспорт Биткова в карман жилета, где уже лежал документ Павла. Иннокентий Николаевич печально вздохнул. Я снова отстучал рукоятью ПМ-дробь по столешнице. Да, «Думаю, граждане, вы понимаете, как по-идиотски звучат ваши рассказы», – произнес я. «Валюта, кооператоры». «Как там сказал классик?» «Смешались в кучу коней люди». — Вот так уж и у вас. Дочка генерала КГБ работает на подхвате у барыг. Вы всем виноват некий уголовник. А вы все такие белые, пушистые, несчастные. Смешно? Я покачал головой и спросил. — Вам самим-то не смешно? — похлопал себя по карману жилета. — Ваши паспорта я заберу. Передам их коллегам. Сейчас же доложу о вас наверх. «Перескажу, там ваш рассказ. Что будет с вами дальше, решит начальство. Наверняка вас допросят под протокол. Чуть позже. Специалисты. Сомневаюсь, что они поверят в ваши бредни о валюте и кооператорах. Лично я вам не верю. Но...» Я снова громыхнул пистолетом по столу. «Даже не пытайтесь сбежать, граждане Битковой. Слышите меня? Еще пару часов за вами присмотрю я. В моих глазах вы опасные преступники, так и знаете. В случае чего пощады от меня не ждите». К тому же у меня четкий приказ найти и разобраться. Так что я разберусь, если вынудите. Но вечером я передам вас наружке. — Кому? — переспросил Анакентий Николаевич. — Простите, товарищ капитан. Он поерзал на диване, под ним заскрепели пружины. — Коллегам из подразделения наружного наблюдения, — пояснил я. — Они проводят наблюдения за такими, как вы, за преступниками. Будут отслеживать каждый ваш шаг, пока начальство не отдаст им иное распоряжение. Надеюсь, что... Вас уже сегодня доставят к соответствующим специалистам. И те вытрясут из вас правду. Павел судорожно всхлипнул. Иннокентий Николаевич похлопал его по руке, успокаивая. Он взглянул на меня. «Товарищ капитан», — сказал Битко старший «вы бы лучше этого проходимца Серого к вашим специалистам доставили. От него вы узнаете больше, чем от нас. Вот видите, ограбление журналистки...» Полностью его идея. Наверняка у него за душой множество и других грехов. Но мы уж с Павликом никуда не денемся, не переживайте. На его залысиных блеснули капли влаги. Иннокентий Николаевич вновь приподнял козлиную бородку, посмотрел на сына. Не волнуйся, Павлик, сказал он. Все будет хорошо, вот увидишь. Жизнь, она такая, учит. Иногда учит очень жестоко. Я тебе об этом уже рассказывал. Теперь ты убедился в этом сам. На этот раз... «Нам с тобой, сын, улыбнулась удача. Скажи спасибо товарищу капитану, что он не дал нам увязнуть в этом криминальном болоте. Будет нам с тобой наука на будущее». Битков-старший покачал головой, взглянул на меня и добавил. «В КГБ служат умные люди. Я в этом никогда не сомневался. Они обязательно во всем разберутся. Выяснят, кто прав, кто виноват. Поймут, Павлик, что мы с тобой пока ничего противозаконного не сделали, слава Богу. Накажут настоящих преступников. Таких, как этот Сергей». «Нам, сынок, просто сказочно повезло. Поблагодари, товарища капитана, ну?» Павел насупился и пробормотал. «Спасибо». Я вышел из дома Битковых и поинтересовался у прохожих местонахождением ближайшего таксофона. Поблуждал с десяток минут по узким Ленинградским улицам. Вошел в кабинку. Над ней красовалась надпись «Телефон». Набрал по памяти номер домашнего телефона Александра Лебедевой. Выслушал пять гудков, прежде чем услышал Сашин голос. «Алло?» «Здравствуй, Саша». Рад тебе слышать. Динамики, динамике телефонной трубки примерно 5 секунд было тихо. Наконец Александра спросила. «Дима, это ты?» Я заверил Лебедеву, что я – это я, поинтересовался. «Как доехала? Как настроение? Как погода у вас в Ленинграде?» Выслушал на рассказ о поездке. Узнал, что Лебедева по мне уже соскучилась. Взглянул через стекло в двери телефонной кабины на небо, когда Саша рассказал о том, что в северной столице сегодня шел дождь. Похожие на темные зеркала поверхности луж подсказали, дождя сейчас не было. Но небо выглядело по-ленинградски хмурым. Его внешний вид вполне соответствовал облику окружающей меня сейчас архитектуры. «Звоню к тебе с просьбой», — признался я, когда поток Сашных рассказов иссяк. «Мне тут номер телефона попался, ленинградский. Я вспомнил, ты разведала, кто прописан в жилище питерского людоела. Саша, так может, ты с этим номером мне поможешь?» «Меня интересует адрес, по которому этот абонент находится. Узнаешь?» «Дима, я...» «Ну, я попробую». Я не услышал в Сашном голосе ноток сомнений и неуверенности. Мне показалось, что Лебедева задумалась. «Буду тебе, Саша, очень признателен. Сделаешь?» «Запиши». В динамике прозвучало шуршание Сашного вздоха. «Диктуй». Я озвучил по памяти цифры. Вынул из кармана спичный коробок и убедился, что память мне снова не подвела. «Дима, как скоро тебе понадобится результат?» – спросил Александр. «Вчера, Сашенька», – ответил я. «Он мне нужен был еще вчера. Очень на тебя надеюсь. Через четыре часа снова тебе позвоню. Верю, что у тебя к тому времени все получится. Это очень важно, Саша. Поспеши». «Дима, но я сейчас...» «До вечера, Саша. Позвоню». Я улыбнулся. Повесил на рычаг трубку. Очередь к стойке регистрации в гостинице «Москва» была не меньше, чем та, которую я отстоял в московском отеле «Космос». Здесь в вестибюле тоже звучала иностранная речь, пахло дорогим парфюмом, чувствовалась атмосфера за границей. В этой гостинице я в прошлой жизни останавливался лишь один раз. Мне тогда запомнились массажные кресла, что стояли на этажах неподалеку от входов в кабины лифтов. Интерьер вестибюля тогда был совсем иным, более современным и не таким пестрым. Но выражения на лицах дежуривших у входа широкоплечих охранников были теми же скучающими, угрюмыми и надменными. Массажные кресла я на своем этаже не увидел. А вот большие катки с цветами стояли, быть может даже те самые, которые я видел здесь в будущем. Обстановка в гостиничном номере вновь меня напомнила о московском отеле «Космос». А вот вид из окна меня порадовал. Он совсем не походил на московский. Я сдвинул к стене шторы, уселся на широкий подоконник. Первым делом посмотрел на Троицкий собор Александра Невской Лавры. Затем сместил взгляд в сторону моста Александра Невского. А вот памятник Александру Невскому я не увидел. Память подсказала, что на площади перед Лаврой его установят лишь в начале 2000-х годов. Я прогулялся к рюкзаку, вынул из него ручку и блокнот. Вернулся на подоконник. Прочел последний абзац, который я написал сегодня за полчаса до прибытия поезда в Ленинград. Тут же вспомнил название романа, для которого я в прошлой жизни нарыл всю эту информацию. Дочь тогда в последний раз стала первым читателем моего черновика, я сейчас даже точно помнил, какие правки я внес в книгу по ее совету. Бумажную книгу она в руках уже не подержала. А у меня между этим и следующим романом возникла полугодовая пауза, когда я искал повод для возвращения к писательской работе. Следующую книгу я вновь посвятил своей дочери. «25 мая 1997 года», — продолжил я записи с новой строки. «Вечер в Ленинграде, в июле, мало чем отличался от дня. Все то же пасмурное небо над головой. Все так же кричали окружившие над мостом Александра Невского чайки. Было вполне светло, но я не отыскал взглядом солнца. Поток пешеходов около гостиницы чуть уменьшился, но не иссяк полностью». Люди все так же шагали друг за другом в направлении входа в метро. Я влился в этот поток и отделился от него лишь при виде таксофонных кабин. К приоткрытым массивным дверям метро не пошел. Направился в сторону прижимавшихся к стене таксофонов. На ходу достал из барсетки две двухкопеечные монеты. Стоявшие перед таксофонами днем продавцы цветов уже разошлись. Оставили после себя на асфальте увядшие листья и мятые газеты. В кабине пахло табачным дымом и мужским одеколоном. Я оставил дверь приоткрытой, чтобы здесь немного проветрилось. Мазнул взглядом по зданию гостиницы, еще не преображенному реконструкцией. Подумал, что квадратные окна, украшавшие фасад гостиницы, походили на пчелиные соты. Набрал Саша номер. Лебедева мне ответила после второго гудка. «Дима», — сказала она, — «я все узнала». «Этот телефон зарегистрирован в Кировском районе. Запиши адрес». «Диктуй, я запомню. Улица Козлова. Саша еще...» Проговаривала номер дома и квартира, я уже прикидывал маршрут. Убедился, что не встречу по пути в Кировский район разводных мостов. Дим, а зачем тебе Ленинградский адрес? спросила Лебедева. Приедешь в Ленинград? Вполне возможно, Саша. Было бы здорово, а когда? Как раз сейчас корректирую свои планы, сообщил я. Дима, тут такое дело, произнесла Александра. Этот адрес для меня узнал тот самый человек, через которого я недавно выяснил место регистрации Романа Курочкина. Но этого. «Людоеда! Он мне сказал, что Курочкина убили в той самой квартире, где он прописан. Мой знакомый поинтересовался, не появился ли по этому адресу еще один труп. Он, конечно, шутил, но...» Лебедева замолчала. «Как раз сейчас корректирую свои планы», — повторил я, «пока ничего тебе не пообещаю». Примерно пять секунд мы молчали. Затем Саша спросила. «Как там у вас погода?» «Утром прошел дождь», — сказал я. «Прямо как у нас в Ленинграде. Ты сейчас где? Ну, хотя бы примерно?» «Около моря. Везет тебе. А у нас тут все еще идут баталии по поводу переименования города. Я разговаривал с папой, озвучил ему твой прогноз. Папа мне не поверил, сказал, что опрос – это не то же самое, что референдум. Сказал, что мы как жили, так и будем жить в Ленинграде. А мой рассказ об августовском государственном перевороте отца насмешил». Папа заявил, что я свихнулась на почве своей журналистской работы и теперь сама для себя выдумываю сенсации. Я слушал Сашины рассказы три минуты. Это время для меня отчитал новый таксофон, уже проведенный в начале 80-х годов на повременную оплату разговоров. Об этом обстоятельстве мне вчера вечером поведал сосед по купе. Телефон подал звуковой сигнал и шумно проглотил вторую монету. Я тут же засек по наручным часам время. Третьей двухкопеечной монеты у меня не было. Второй трехминутный отрезок пролетел так же быстро, как и первый. Я предупредил Александру, что через двадцать секунд соединение прервется. «Рад был тебя услышать, Саша», — сказал я. «Обещаю, что скоро позвоню тебе снова. До свидания». «До свидания, Дима», — произнесла Лебедева. «Надеюсь, что ты скоро приедешь». Я нажал на рычаг. В динамике раздался длинный гудок. В начале третьего ночи я полюбовался из окна своего гостиничного номера на разведение моста Александра Невского. Затем отправился на Невский проспект. Сегодня я убедился, что ночь с 15 на 16 июля в Ленинграде была не совсем белой. В без четверти три она была вполне темной, когда я голосовал у дороги. На затянутом облаками небе еще не появились признаки рассвета, а закат к этому времени полностью погас. Светили уличные фонари и фары, нечасто проезжавших по проспекту автомобилей. Даже в это позднее или раннее время по улицам спешили Немногочисленные сейчас пешеходы. На поиски попутки я потратил почти полчаса. Водитель, остановившегося рядом со мной автомобиля ВАЗ-2106, услышал озвученную мною сумму оплаты за проезд. Он решил, что давно уже собирался в Кировский район. Сообщил, что сегодня как раз пришло время осуществить это желание. Езда по ночному Ленинграду убаюкивала. Я зевал, посматривал через приоткрытое окно машины, намелькавшись за окном городские достопримечательности. За обводным каналом достопримечательностей стало меньше. Там уже на небе у горизонта появилась красноватая полоса рассвета. Улицы за каналом стали шире, зеленых насаждений больше. К болтовне водителя я почти не прислушивался, лишь изредка кивал в ответ на его вопросы головой и время от времени поддакивал, наверняка не в попад. Посматривал за окно, вдыхал табачный дым. Водитель одну за другой курил сигареты, так он боролся с сонливостью. Я чувствовал, как давило на поясницу рукоять пистолета. Комментирующий едва ли не каждый поворот, водитель сообщил, что мы выехали на проспект Ветеранов. Сказал, что по нему мы прямиком доедем до улицы Козлова, когда пересечем лесопарк. Водитель не обманул. Сразу за парком наш автомобиль свернул с проспекта и двинулся мимо однотипных пятиэтажек. «Почти приехали», — сказал водитель. «Тебе нужен вон тот дом, видишь?» Он указал пальцем через лобовое стекло. на пятиэтажное здание, подсвеченное светом уличных фонарей и уже окрасившимся в красноватые оттенки облаками. «Я тебя здесь, на углу высажу», — сказал водитель. «Не поеду во двор. Там наверняка ям на яме. А мне только месяц назад на машине переднюю подвеску починили». С водителем я расплатился, как обещал. Тот радостно улыбнулся и снова закурил. Едва я только хлопнул дверью. Во двор я пошел мимо тощих деревьев. ВАЗ-2106... Зашуршал шинами, лихо развернулся и умчался обратно к повороту на проспект Ветеранов. Я на ходу окинул взглядом фасад дома. Отметил, что светились на нем сейчас лишь два окна. Взглянул на часы, убедился, что появился навстречу с серым точно в рассчитанное время. Свернул во двор. Прошел мимо притаившихся на краю тротуара автомобилей, мимо спрятавшихся в предрассветном мраке детской площадки. Подошел к двери третьей парадной, передернул затвор пистолета. В очередной раз порадовался, что двери подъездов пока не запирали на замок. Второй этаж поднялся в полумраке. Прислушивался. Из квартир не донеслось ни звука. Те, кто ложился поздно, уже уснули. А утро пока не наступило даже для жаворонков и тортоголиков. Я чиркнул спичкой, воспользовался тем самым коробком, который отобрал Павла Биткова. Проверил, что подошел к той самой квартире, чей номер мне вчера вечером озвучил Александра. Прошелся мимо дверей квартир. Залепил стекла дверных глазков кусками лейкопластыря. И лишь тогда щелкнул найденным на стене выключателем, зажег на лестничной площадке свет. Над вскрытием дверного замка провозился стандартную минуту. Запоры оказались несложными, вполне обычными, советского производства. Димкины отмычки справились с ними без проблем. Я вновь погасил свет. Чуть приоткрыл дверь. Убедился, ухищрений по отпиранию дверных цепочек и прочих хитрых приблуд мне не понадобится. Сунул отмычки в карман, натянул на руки кожаные перчатки. Снова достал пистолет, сдвинул на нем флажок предохранителя. И лишь тогда я вновь приоткрыл дверь и шагнул в квартиру. В прихожей я замер, взял на изготовку ПМ. Сразу же отметил расположение дверных проемов. Через них в прихожую проникал тусклый свет с улицы. Постоял у входной двери секунд двадцать. Пока не различил доносившееся из комнаты тихое сопение. Оно звучало на фоне монотонного тиканья невидимых для меня сейчас на стенах часов. Расстеленный на полу коврик полностью заглушил мои шаги. Я приблизился к проходу в комнату. Отметил, что с каждым моим шагом сопение звучало все отчетливее. Заглянул через дверной проем. Сразу же рассмотрел силуэт лежавшего на кровати около окна человека. Я приблизился к нему, направил на его ствол ПМ. Дернул за шнур торшера, в комнате вспыхнул желтоватый свет. Расположившийся на кровати человек, тот самый мужчина, которого я так давно выбросил из вагона поезда, открыл глаза и заглянул в дуло моего пистолета. «Здравствуй, Серый», — сказал я. «Не дергайся. Лежи спокойно. Или я сделаю тебе во лбу третий глаз».